Глава 28 Райли действительно говорила всерьёз и пригласила Исаака на свою свадьбу. Для меня осталась загадкой, как она с ним связалась, потому что у Исаака не было ни одного аккаунта в социальных сетях, а адреса университетских электронных почт не передавались посторонним. Но у неё как-то получилось, и Исаак согласился. Плюсом в этой ситуации стало то, что так мы могли поехать в Рентон на машине Исаака, И мне не пришлось в 4 часа ночи торчать на вокзале и ждать поезда. Минус, с того вечера, когда мы официально отменили проект, обстановка между нами стала напряженной до предела. Что-то изменилось еще, пока мы, тяжело дыша, лежали на полу в гостиной Исаака. После этого Исаак вел себя вежливо, но неестественно спокойно. И во время нашей совместной смены у Алла на следующий день меня не покидало ощущение, что он пытался создать между нами дистанцию. Я не знала, что это значит, и на протяжении всей дороги в Рентон смотрела из окна машины на чёрное небо и пыталась не сойти с ума. Но и заговорить с ним на эту тему тоже не решалась. Райли через пару часов выйдет замуж, было и без того сложно не потерять самообладание и не сказать Исааку, чтобы он разворачивал автомобиль обратно. Когда мы добрались до Рентона, Исаак поехал медленнее и начал смотреть по сторонам. Если он и устал после слишком короткой ночи и четырёхчасовой поездки, то виду не подавал. Мы ехали по жилому району, мимо садиков перед домами, откуда нам ухмылялись тыквы с безумными рожицами, и мимо домов с фасадами, увешанными разноцветными гирляндами. В Уцхилле тоже всё было украшено к Хэллоуину, но на кампусе это смотрелось не так, как здесь. Наслаждаясь этим видом, я на краткий миг вообразила, что однажды у меня тоже будет роскошно украшенный для праздников дом, а я буду раздавать сладости из огромных мисок маленьким призракам и привидениям. У меня в памяти сохранился один единственный Хэллоуин, который я отмечала с родителями. Я оделась как зомби, а мама закрасила мне всё лицо белой краской и нарисовала на нём множество чёрных шрамов. Перед глазами до сих пор стояла папина улыбка, когда он вместе с нами вырезал тыкву. Как и всякий раз, когда я разрешала себе подумать о родителях, в груди появилось болезненное тянущее чувство. И я обрадовалась, что сейчас не надо проезжать дом, где мы жили до того, как переселились к Мелиссе. Кожа и так уже колола каждый нерв, и она как будто стала тесна для моего тела, так что мне ни в коем случае не хотелось усугублять ситуацию. На этих выходных моя неспособность разобраться со своим прошлым не в счёт. Важны лишь моя сестра и её будущее с мужчиной, которого она любила. В восемь часов мы подошли к двери дома Райли и Моргана. Он располагался на окраине города рядом с лесом с гигантскими деревьями, который в темноте, может, оказался довольно жутким, но сейчас на рассвете был чудесно освещен. Сквозь верхушки деревьев оранжевые и розовые лучи пробивались на подъездную дорожку. Я глубоко вдохнула прохладный воздух, как только вышла из автомобиля, и вытянула руки над головой. Пока Исаак вытаскивал сумки из багажника, дверь дома распахнулась. Я успела заметить сиреневые волосы Райли, закрепленные на голове несколькими бегуди, а в следующий миг она уже повисла у меня на шее и завизжала. «Я тоже рада тебя видеть», — ответила я и обвела ее руками. Как же здорово обнять сестру. После всего, что произошло за последние недели с Исааком и всего страха, который я испытывала в течение нескольких месяцев перед сегодняшним днем, в этот момент я была полностью истощена в эмоциональном плане. Но рядом с Райли мне мгновенно стало лучше. Она мой дом. Ты здесь? Ты правда приехала? Она схватила меня за плечи и трясла, пока меня не замутила. Только потому что Исаак меня заставил. Коротко бросила я и показала через плечо на Исаака, стоявшего возле автомобиля и переводившего взгляд с одной на другую. «О, боже мой!» – восторженно воскликнула Райли и бросилась уже на шею Исааку. Он ответил на её объятие и похлопал мою сестру по спине. «Спасибо за приглашение, Райли. Приятно с тобой познакомиться». Она отпустила его и просияла. Потом окинула взглядом сверху донизу. «Сойер сделала из тебя такой огромный секрет». Она стрельнула взглядом на меня, и у неё на лице расцвела широкая счастливая улыбка. «Понятия не имеешь, как я рада наконец-то с тобой познакомиться». Я подавила неприятное покалывание в животе. «Давайте войдём внутрь», — предложила я и подняла свой рюкзак, который Исаак поставил на землю возле багажника. «Райли, на тебе даже обуви нет». Она взглянула вниз, спускаясь со своего халата на босые ступни. «О, Господи, ты права!» Сестра состроила гримаску. «Чёрт, Дженнис только что накрасила мне ногти на ногах, а сейчас уже наверняка жалуется. Я же тут постоянно выслушиваю, что чересчур напряжена для того, кто вот-вот выйдет замуж». Не двигаясь, я смотрела на неё, — пока её слова укладывались у меня в голове. «Замуж. Райли выйдет замуж». На протяжении нескольких недель я знала, что этот день наступит, и тем не менее я почувствовала, как от её фразы у меня ускорился пульс и в любой момент грозило перехватить горло. Я хотела что-нибудь ответить, но просто не смогла. И внезапно я почувствовала у себя между лопаток ладони Саака. Даже через материал кожаной куртки от неё ощущалось тепло, а его прикосновение поразило меня и успокоило панику внутри. «Он со мной. Я не одна. Сегодня нет». Исаак слабо улыбнулся и кивнул в направлении дома. И хотя он ничего не сказал, меня успокаивало его присутствие. Как он это делал, для меня, вероятно, навечно останется загадкой. Когда я вновь взглянула на Райли, та смотрела на нас, чуть приоткрыв рот. «Что такое? Давай бегом!» Она тут же развернулась к двери и скрылась в доме. Я с шумом выдохнула и последовала за ней. Рука Исаака исчезла с моей спины, а когда я оглянулась на него, он избегал моего взгляда. Мы вошли в дом, где нас встретил гул возбужденных голосов, доносившийся до коридора из гостиной. «Где Морган?» — неуверенно спросила я. Райли бросила на меня взгляд через плечо. «Он собирается у Лоуренса». «Не говори мне, что он тоже ночевал здесь», ответила я с улыбкой на губах. Она фыркнула. «Если бы я могла. Но это останется нашим секретом, ладно?» Никто в той комнате ни за что не должен об этом узнать. В гостиной ближайшие подруги Райли и её подружки-невесты Харлоу и Дженнис сидели за обеденным столом, на котором стояло несколько бокалов шампанского, целая гора косметики и щипцы для завивки волос. При виде меня девушки вскочили и бросились крепко обнимать. «Мы сто лет тебя не видели, Сойер!» Сияли улыбками они. «Как у тебя дела?» — спросила Дженнис, прежде чем её взгляд переместился на Исаака. «И кто твой спутник?» «Это Исаак», — сказала я, указав на него рукой. Они обе выжидательно смотрели на меня, но больше я им ничего не скажу по этому поводу. Я здесь не для того, чтобы во всех деталях описывать, что происходит между мной и Исааком. Даже Райли я об этом не рассказывала. Исаак вежливо представился подругам моей сестры, прежде чем Райли повела нас наверх и устроила Исааку мини-экскурсию по дому. Мы оставили свои сумки в гостевой спальне и начали готовиться. Чуть позже появился парень Харлоу, Пит, и взял Исаака под свое крыло, пока Дженни сделала мне прическу. Так как я питала отвращение к шпилькам для волос и, в принципе, ко всему, что каким-то образом ограничивало свободу движения, мне стоило больших усилий не зашипеть на нее, пока Дженни стянула и закалывала пряди к счастью, кто-то уже открыл шампанское. Алкоголь помог мне хоть немного прийти в себя. Он и взволнованная улыбка на лице Райли. Карлоу порывалось сделать мне макияж, но мне удалось от нее отделаться. Я никого не подпускала к своему лицу, за исключением сестры, а у нее сейчас полно других дел. Пока на заднем фоне играл плейлист, который стопроцентно заранее приготовила Райли, а я растушевывала щедро нанесенные тени для век, Подружки-невесты болтали про одиноких парней, которых сегодня хотела подцепить Дженнис. «Поверить не могу, что я тут единственная одиночка», — заявила она таким тоном, что сложно было понять, радовалась она этому или раздражалась. «В смысле, кто бы мог подумать, что именно ты будешь первой, кто пойдет под венец?» Райли лишь пожала плечами. «Уж точно не я. Но как там красиво говорят? Если знаешь, что знаешь». Карлоу растроганно вздохнула. Я тоже хочу, чтобы пит сделал мне предложение. Честно, путь берёт пример с Моргана. Тогда я пропущу часть с подбрасыванием букета невесты и просто отдам тебе его в руки, чтобы пит наверняка понял намёк. Я ухмыльнулась. «А что насчёт тебя, Сойер?» Полюбопытствовала Дженнис, указывая на меня своим бокалом с шампанским. Она сидела за столом напротив меня и раскачивалась на стуле. «Я радуюсь бесплатному алкоголю», — ответила я, продолжая подводить глаза карандашом, хотя уже давно была готова. Дженнис закатила глаза. «Тебе прекрасно известно, что я не это имела в виду. Я говорила о парне, с которым ты приехала». Как бы мне не нравилось Дженнис, её допрос меня бесил. Несмотря уже на то, что её это вообще не касалось. «Оставь мою сестру в покое и лучше продумай свой план дальнейших действий. Одна половина гостей тебя знает, другая половина нет». «Хочешь попробовать что-то новенькое или разжечь старое пламя?» Я послала Райли взгляд, который выражал одновременно благодарность и ужас. «Разжечь старое пламя?» «Скажи-ка, сколько шампанского ты уже выпила?» — захихикала Харлоу. Райли выглядела так, будто подсчитывала в уме. «Похоже, мне пора переходить на воду». «Хорошая идея». Я сразу встала и пошла на кухню, чтобы принести ей воды. А когда вернулась, в гостиной стоял мужчина в костюме, И только через несколько секунд мой мозг осознал, что это Исаак. У меня отвалилась челюсть и пересохла во рту, пока я обводила его взглядом сверху вниз, а потом снова вверх. Исаак переоделся в серо-голубой костюм с белой рубашкой и темно-синей бабочкой. Он идеально на нем сидел, плотно прилегая к фигуре в нужных местах. Я беспомощно смотрела на него, борясь с желанием вцепиться в пуговицы его рубашки и силой ее разорвать. Исаак заметил, что я застыла в дверном проёме. Намек на улыбку испарился с его лица, стоило ему увидеть меня в чёрном платье, купленном вместе с Райли, из завитыми немного приподнятыми волосами. Я знала, что он подумал о том же, о чём и я. Прочла по глазам. И словно сообразив это, он отвёл взгляд. Я тяжело сглотнула и поставила перед сестрой стакан воды. Пальцы тряслись. Необходимо срочно взять себя в руки. «Спасибо, Сойер», — сказала Райли и тут же отпила большой глоток. «Исаак, кстати, ты потрясающе выглядишь?» «Спасибо», — тихо ответил тот и покраснел. С принятием комплиментов дела у него обстояли всё ещё не очень хорошо. Впрочем, я уверена, что это лишь вопрос времени, и однажды он научится и этому. «Мне только что написал Морган», — сказал Пит, который стоял рядом с Харлоу и обнимал её одной рукой за талию, а второй прокручивал экран своего смартфона. Они уже в пути и проверят, всё ли готово в амбаре. С лица Райли сошли все краски, а ладонь, в которой она держала стакан, опасно задрожала. Я мгновенно оказалась возле неё и сзади положила руки ей на плечи. Успокаивающе погладила большими пальцами по спине. Сестра сжала мою кисть и крепко её стиснула. Затем бросила взгляд через плечо и взглянула на меня. «Я выхожу замуж», — прошептала она. Я кивнула. «Ещё как выходишь!» Она с трудом сглотнула. «Сойер, я должна тебе кое-что сказать». «Не сейчас», — перебила её я. «Потом у нас будет всё время на свете». И поняла, что чуть повысила тон, и предложение прозвучало как вопрос, только когда Райли энергично закивала. «Да, конечно». Она запнулась. «Просто...» «Сейчас мы отвезём тебя к жениху?» Снова остановила её я. «А позже сможешь выложить мне всё, что у тебя на душе. Хорошо?» Она медлила. Но в конце концов на губах появилась натянутая улыбка. Хорошо. После того, как нам удалось впихнуть Райли в платье, не испортив ей прическу, мы поехали на место проведения церемонии. Мы с Асааком взяли к себе Дженнис, а Пит ехал с Харлоу и Райли. Я как сумасшедшая крутила радио в машине и каждые пару минут меняла станцию, потому что была близка к нервному срыву и чем ближе мы подъезжали к амбару, тем хуже мне становилось. Тем временем Исаак расспрашивал Дженнис о работе в ветеринарной клинике. Я старалась сконцентрироваться на его голосе, однако неприятное покалывание в животе не уменьшалось, равно как и пульсирующая боль в висках. Дорога занимала всего 20 минут и частично тянулась вдоль воды, прежде чем свернуть в лес. К сожалению, погода утром испортилась, теперь небо было темно серым и лило как из ведра. К тому же стало дико холодно. Я радовалась, что церемония будет проходить в помещении, потому что иначе просто продрогла бы в своем платье. На последних метрах по обеим сторонам гравийной дорожки горели бумажные фонарики со светящимися инициалами Райли и Моргана. Из-за того, что на улице так потемнело и солнечные лучи уже не пробивались сквозь тучи, теплый свет фонарей казался еще более привлекательным. Следуя указаниям на подписанных вручную деревянных табличках, Мы приехали на парковку, и Исаак заглушил двигатель. По пути к амбару мы с Дженнис обе проваливались каблуками в раскисшую землю, пока Исаак старался как мог и держал зонт у нас над головами. Дженнис объяснила, что сама церемония пройдет в маленькой пристройке, а уже торжество в большом амбаре, расположенном прямо около неё. Так как она помогала с установкой и украшением, подруга Райли точно знала, куда идти. Чем больше она рассказывала тем больнее мне было осознавать, как мало я участвовала в подготовке свадьбы своей сестры. «Хотелось бы мне помочь больше», — пробормотала я. «Ты ведь сделала приглашение», — откликнулась Дженнис и сняла с плеча Райли большую задачу. Оставшуюся часть пути я молчала. Полот постепенно пробирался в кости, вызывая у меня мурашки на руках, которые я пыталась растирать и испытала настоящее счастье, когда мы, наконец, распахнули дверь в пристройку и шагнули внутрь маленького помещения. «Мило», — произнес рядом со мной Исаак, пока я осматривалась по сторонам. Здесь расставили несколько рядов стульев, оставив свободным широкий проход от двери до центра комнаты. Там находилась большая раздвижная дверь, которая сейчас была открыта, а перед ней висели гирлянды, которые тянулись от пола до потолка и слабо шевелились на ветру. Прямо перед ними располагался продолговатый стол с цветами на нём и застеленной кремовой скатертью, которая переливалась в тёплом свете. Остальные украшения оказались простыми и сочетались с деревенским стилем этого места. Всё получилось именно так, как описывала мне Райли. И мне очень понравилось. Мы пришли слишком рано, но ещё несколько человек уже заняли места на дальних рядах. Я заметила моргана, стоящего чуть в стороне, и разговаривавшего с женщиной, которая, как я предполагала, будет проводить церемонию. Когда увидел меня, он коснулся ладонью её руки и сказал что-то, на что она кивнула и улыбнулась. Затем жених направился ко мне. На нём был чёрный костюм с бутоньеркой на пиджаке, под ним тёмная рубашка и подтяжки. Он крепко обнял меня и одарил широкой улыбкой. «Выглядишь замечательно, Морган», — также улыбнулась я. «Не могу не вернуть комплимент», — ответил он и перевёл взгляд на Исаака. «Привет, чувак, я Морган». «Исаак, рад с тобой познакомиться». Он крепко пожал руку Моргана. «Ты как, нервничаешь?» Морган пожал плечами. «Ну, не особенно. Не могу дождаться начала». Морган всегда такой. Скала, которую ничто не способно сотрясти. Даже его собственная свадьба. «Как там Райли?» — тут же спросил он. «Супер! Она уже прилично заправилась шампанским». С ухмылкой откликнулась я. Он хрипло рассмеялся. «Могу себе представить!» «Сойер!» Раздался издалека голос Дженнис. Оглянувшись, я увидела, что она машет мне, чтобы я подошла. «Морган, покажешь Исааку его место? Кажется, я нужна сестре». «Конечно», — сказал Морган и кивнул в направлении стульев. «Ваши места в первом ряду, вон там, крайне справа». Исаак кивнул и уже собирался пойти за женихом, когда я вдруг схватила его за руку. Сердце у меня колотилось, как обезумевшее, а пальцы впились в ткань его костюма. Он удивлённо посмотрел на меня, но затем что-то в его взгляде изменилось, и в глазах появилась нежность. В следующий миг он положил ладонь мне на затылок и слегка погладил по шее. Потом отпустил и последовал за Морганом к нашим местам. «Думаю, все волнуются сильнее, чем ты и Морган», заявила я, заходя к Райле в крошечную ванную, куда не влезло бы больше двух человек. Она лишь пожала плечами, как совсем недавно её жених. Я просто жду, не дождусь, когда стану его женой. Я кивнула и тут же покачала головой. Мне казалось сном, что сестра действительно сейчас выйдет замуж. Мы выросли вместе. Вместе потеряли родителей. Вместе пережили время с милисой и поклялись оставаться вместе всегда. А теперь... Теперь она оказалась в совершенно другой точке своей жизни, в отличие от меня. Это просто невероятно. «Райли, я хотела дать тебе ещё кое-что. Что-то старое», — пробормотала я чуть погодя и сняла через голову цепочку с медальоном. Она замерла. Сестра прекрасно знала, как много для меня значила эта цепочка. «Но у меня же есть браслет, Сойер. Ты не обязана мне её отдавать. Мне хочется, чтобы ты его надела. Мама бы тоже этого хотела, я уверена». Осипшим голосом выговорила я. «Я...» Райли прочистила горло. Не знаю, что сказать. Я перекинула ей через голову цепочку и правильно перевернула медальон. Райли тут же взяла его в руки и раскрыла. Она рассматривала нашу фотографию и снимок мамы с папой. Вдруг глаза у неё подозрительно заблестели. «Как бы я хотела, чтобы они сегодня были с нами», – прошептала сестра. «Я тоже». В этот момент Харлоу сунула голову в ванную. «А, не смей плакать, твой макияж!» Я быстро замахала на Райли руками, обдавая воздухом, чтобы из глаз не скатилось ни одной слезинки. «Боже мой, ты только посмотри на нас!» произнесла Райли и поражённо покачала головой. «Поверить не могу, что мы превратились в таких плакс!» Я согласно проворчала. «Просто отвратительно!» Харлоу приподняла бровь. «У вас, Диксон, точно не все дома!» Я поджала губы. «Скоро Райли перестанет быть Диксон!» «Она откажется от своего имени» и станет Райли Комптон. Через пару минут я буду единственной оставшейся Диксон. «Сойер!» — позвала Райли и поймала мою ладонь. У меня возникло ощущение, что она хотела сказать что-то еще, но я изогнула губы в улыбке и тоже сжала ее пальцы. «Я за вас рада. Это не ложь, но правдой тоже не казалось». Заиграла музыка. Группа, которая позже будет выступать и на вечеринке, заиграла медленную, проникновенную мелодию, и подружки-невесты шагнули в зал. Теперь, когда он заполнился и практически все 70 мест были заняты, стало приятно тепло. Тем не менее, у меня по коже пробежали мурашки при виде того, как Харлоу и Дженнис, чудесно выглядевшие в своих сиреневых платьях, медленно прошествовали по проходу. Когда они дошли до середины, я перевела глаза вперед, на морган. Сейчас и он как будто весь подобрался, и стоило ему посмотреть в мою сторону, я подбадривающе улыбнулась. Он ответил на улыбку, и его грудь приподнялась, когда он сделал глубокий вдох. После того, как Харлоу и Дженнис дошли до конца, они в ожидании повернулись к двери. Группа начала играть медленную музыку, от которой у меня моментально вновь побежали мурашки по коже. Когда Райли появилась в дверях под руку с отцом Моргана, все гости встали и повернулись, чтобы увидеть её». На мгновение у меня возникло чувство, что Райли вот-вот развернется и сбежит, такой она казалась напряженной. Однако затем она посмотрела на Моргана, и выражение ее лица сменилось абсолютным счастьем. У нее светились глаза, и любому было заметно, что она готова броситься вперед и повиснуть у него на шее. Слава Богу, что папа жениха крепко держал Райли и успокаивающе похлопал ее по руке, лежащей на его локте. Все это время я не дышала. Когда Райли прошла вперед и поцеловала в щеку своего свекра, он сказал ей «Я очень рад обрести сегодня еще одну дочь». Боль в сердце застала меня врасплох. Я вздрогнула и сразу же почувствовала на себе ладони Саака. «Спасибо», — крипло произнесла Райли. Потом он передал ее руку Моргану. «Итак, вот она. Моя прекрасная сестра рядом с самым важным человеком в ее жизни» пока я сидела и смотрела. Морган пробормотал что-то, что заставило её засмеяться. Мне было плохо видно её лицо, но у неё дрожали плечи. Повернувшись к Карлу и протянув ей букет невесты, она одарила меня улыбкой. На секунду дотронулась до медальона, и я храбро улыбнулась ей в ответ. Пускай сердце у меня в тот момент словно раскололось в нескольких местах. Затем музыка смолкла и заговорила регистратор. Её слова пролетели мимо меня, как в тумане. Даже главный вопрос, на который оба, естественно, ответили «да», я слышала лишь в полууха. Только когда гости вокруг меня разразились аплодисментами, я вынырнула из своего почти трансового состояния обратно в действительность. Я наблюдала, как Морган с хитрой усмешкой сунул листок бумаги в карман пиджака. Похоже, притворился, что не может вспомнить слова свадебной клятвы и будет её читать. Потом его взгляд вновь стал серьёзным, и он прочистил горло. Внимательно глядя в глаза Райли, он взял её за руки. «Райли», — начал он, и ему пришлось откашляться ещё раз. Затем улыбнулся и продолжил. «Когда мы познакомились, я сразу понял, что ты та женщина, с которой я хочу провести жизнь. Тебе понадобилось много времени, чтобы это понять, но сейчас мы стоим здесь, и я счастливейший мужчина на земле», потому что до сих пор не могу поверить, что ты в самом деле сказала «да». На краткий миг у него во взгляде вспыхнуло что-то темное, а следующие слова показались мне ударом в живот. «Я знаю, что жизнь не всегда была справедлива к тебе и твоей семье. Знаю, что вам, Сойер, пришлось пройти через такое, чего я никому не пожелал бы. И не только поэтому я обещаю тебе с сегодняшнего дня навсегда стать твоей опорой. Обещаю вселять в тебя храбрость» доверять тебе и уважать тебя. Я обещаю тебе стать твоей семьёй, расти вместе с тобой и всегда быть с тобой на равных. Я буду заботиться о тебе и вместе с тобой противостоять всем вызовам, которые бросит нам жизнь. Я люблю тебя». Сглотнув несколько раз подряд, я отчаянно пыталась сражаться со слезами, которые наворачивались у меня от его слов. Перед глазами всё расплывалось, поэтому я не видела реакцию Райли, но внезапно почувствовала, как рядом со мной пошевелился Исаак. Через секунду он нащупал мою ладонь и переплёл наши пальцы. Нежно сжал их, всего один раз. Я не отважилась взглянуть на него из страха, что потеряю самообладание. «Морган!» — начала в тот миг Райли и шумно выдохнула. Я могла себе представить, насколько трудно ей было в этот момент. Мы никогда не говорили о чувствах, никогда не озвучивали, что творилось у нас внутри. То, что сейчас она собиралась сделать именно это перед столькими людьми, в очередной раз за этот день показало мне, как мало общего у нас осталось. Она рассмеялась. Короткий, неуверенный звук. Прежде чем продолжить. «Я не умею говорить. Особенно если так волнуюсь, и меня слушают 70 человек». Все посмеялись вместе с ней. «Но должна признаться...» Когда мы встретились, я переживала не лучший период своей жизни. Я делала много ошибок. Совершала нездоровые поступки, которые наверняка рано или поздно стоили бы мне жизни. Но с тех пор, как я познакомилась с тобой, стремление к саморазрушению стало сходить на нет. Я слышала, как дрожал её голос и хотела сжать её в объятиях. Хотя теперь это больше не моя задача. Лишь благодаря тебе я сегодня здесь. Ты заставил меня снова испытывать радость. Мне не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность за это». Харлоу протянула ей платок, и Райли промокнула уголки глаз. К тому времени Морган тоже уже боролся со слезами, а мне пришлось отвести взгляд. Вместо этого я уставилась на наши с ладони, лежавшей у меня на бедре. «Ты мой лучший друг. Благодаря тебе я больше не чувствую себя одинокой. Я нашла свой дом. Я обещаю тебе смеяться и плакать вместе с тобой» расти вместе с тобой и поддерживать твои мечты. Обещаю, что не оставлю тебя ни в одном приключении и буду любить тебя каждый день и каждую ночь, каждую секунду нашей жизни». Райли нашла свой дом. Услышав, как она говорит это, я испытала с одной стороны такую неописуемую радость, а с другой — такую неописуемую боль, что эмоции переполнили меня и буквально не давали вздохнуть. После смерти наших родителей единственное, о чём мы мечтали, — это семья. Люди, которым мы смогли бы довериться и которые сделали бы нас счастливыми. То, что она обрела это с Морганом, больше, чем я когда-либо могла бы для неё желать. Он не ранит её, а она никогда его не оттолкнёт. В этом я была абсолютно уверена. Я заметила, что начала плакать, только когда слёзы одна за другой закапали на наши с Исааком руки». «Эй!» — пробормотал Исаак. Его большой палец нежными круговыми движениями поглаживал мою кожу. Я посмотрела на него. На мгновение потерялась в нём и позволила его ладони дарить мне тепло. Затем опять перевела взгляд вперёд. Первый шафер передал Моргану маленькую подушечку, на которой лежали кольца. Морган взял кольцо Райли и поднёс к пальцу её левой руки. «Я дарю тебе это кольцо», как символ моей любви, со всем, чем я являюсь и всем, что имею. Потом медленно надел его ей на палец. Райли взяла второе кольцо, повторила те же слова и надела его на палец Моргана. Понятия не имею, что происходило дальше. Меня как будто оглушили. Единственное, что я смутно видела, это что моя сестра и ее муж, мистер и миссис Комптон, поцеловались под аплодисменты.